Глава вторая под глава первая Караван был небольшим, чтобы не сказать убогим. Крытая повозка, да дюжина всадников. Для приличной охоты мало до невозможности. Но Карлос собирался набрать загонщиков в каком-то Тутторе де ла Серроха. Заехать в городок присоветовал прицепившийся к столичным гостям пожилой дворянин. Только откуда в таком захолустье хорошие загонщики? «Наверняка какие-нибудь увольни на мулах». «Надо было взять собак в Ригаску», – проворчал Хайме, разглядывая серо-желтые от выгоревшей травы предгорья. «Бьюсь от заклад. В этом тутере нам подсунут каких-нибудь дворняк. И арки у нас неохотничьи. И...» «Помолчи», – огрызнулся Карлос еще вчера укушенный дурной мухой. «А еще лучше подумай». На кого бы мы походили, заявившись в обитель с гончими и кабаньими мечами? Да еще накануне праздника. Собак можно было сразу в песню, заупрямился Хайми, и за гонщиков туда же. А то у Енес с Геомар глаз и ушей нет. Дерегатска приподнялся в стременах, обозревая расплавленный горизонт. Сейчас мы взяли да поехали, то ли в Сургас, Сенилье, то ли к границе. Ну, погоняли мимохода кабанов. «Местные дворяне подбили, а заикнись я в обходе, сидеть бы мне в монастырском приюте до конца празднований, да и тебе тоже!» «Почему?» — не понял Хайме, полагавший сидение в четырех стенах дурной тратой времени. На же все равно внутрь не пустили бы!» «Женишься? Узнаешь!» — отрезал герцог и замолчал. Когда Карлос подобным образом обрывал разговор, самым разумным было убраться подальше что Хайми и сделал, придержав Пикаро. Ссора в планы молодого человека не входила никоим образом. Тем более Карлос согласился взять Родича в полк. Хайми готовился к разговору всю дорогу от Ригаска до Муэны, а он занял пару минут. Родич сперва ругнулся от неожиданности, потом рассмеялся и, наконец, согласился. Надо полагать, вспомнил, как сам в юности удрал на войну под чужим именем. Конечно. Наследника Деригаска скоро опознали, но Карлос успел прослыть храбрецом и счастливчиком. Товарищи простили ему даже титул, а у Хайми Дериваля особых титулов нет. Дворянин и дворянин, не первый и не последний, то есть пока не первый. Молодой человек верил в свою звезду и не сомневался, что быть ему новым Адалидом. Но для начала следовало попасть в армию и на войну. С первым решилась на удивление просто, но войны не предвиделось. Жаль, но ничего не поделаешь. Хайми пару раз щепнул то место, на котором предстояло появиться сам, и присоединился к повозке, вернее, к ехавшим рядом с ней офицером и местному сеньору. Имя Муэнца, как назло, вылетело из головы, но именно он приветливо улыбнулся и заставил Солового шагнуть в сторону, освобождая место еще для одного всадника. «Вы ведь впервые в наших краях, не так ли?» На правах старшего осведомился Муэнец. «Да, сударь», — подбочил Сахами, «но, надеюсь, не в последний. Когда дойдут руки до Бутора, Муэны не миновать». «Вижу, вы жаждете крови?» Подмигнул Себастьян Доблеху. «Со временем это пройдет. Годам это к шестидесяти». «Пятидесяти!» Мануэль Альфорка, которого друзья чаще всего звали Маноло, не мог не спорить в любом случае у хайме до успокоения пророго времени о да до блеху развернулся к моенсу дон луис да будет вам известно что сей юнец вступает в наш полк от всей души поздравляю дон луис был сама сердечность и юноша едва не кинулся к нему на шею насколько я понял вы родственник герцога я брат инес выпалил хайме прежде чем сообразил что провинциал вряд ли знает сестру Хайме, Шурин нашего полковника!» — уточнил Альфорка. «Надеюсь, ты знаешь, что из тебя обед персон на двадцать?» «Разумеется!» — будущий полководец небрежно пожал плечами. «Повелитель обжор подойдет?» «И давно ты там был последний раз?» — вкратчиво осведомился Себастьян. Хайме предпочел не расслышать. Тщательно поправив шейный платок, он повернулся к Муэнсу. «Сеньор, а вам доводилось воевать?» «А что было делать, Дон Хайме?» Худое лицо стало грустным. «Нельзя же сидеть дома, когда по соседству умирают! Но война — это не праздник! Далеко не праздник!» Из Муэнского ополчения вернулась едва ли треть. Хаммериане не боятся умирать. Они боятся мало убить. сеньор Лихана!» — подкрутил усы Альфорка. «Не пугайте нашего героя! Тем паче луасцам теперь не до нас!» Но молодой Бутор стал королем. Дон Луис казался удивленным. Его единоверцы просто не позволят Луасу соблюдать договор, подписанный покойным Филиппом. Через полгода белолобым конец, отмахнулся Доблеху. Если не раньше. Сколько в Луасе хаммериан и сколько добрых мундиалитов. Еретики упорны и злы, поморщился Муэнец. И они не боятся умирать. Мы стояли против полка из Виорна а в этой провинции хаммеряне особенно сильны. Я до сих пор не понимаю, как мы выдержали, и не верю, что остался жив. Они бьют, даже умирая. Нет, сеньоры, Бутор не отдаст корону, а его безумная мать и маршал Танти не успокоятся, пока не навяжут свою ересь всем, до кого смогут дотянуться. Вспомните кровавую свадьбу. Гостей хаммериан было две тысячи, хозяев мундиолитов десять. И где они теперь? «В раю! Вместе с королем и королевой матерью!» «Я слишком долго воевал с Филиппом Дарифо, чтобы его оплакивать!» Альфорка хлопнул себя по щеке и с отвращением поднес глазам испачканную перчатку. «Но в мир слуи не верю, хоть режьте!» «Дьявол бы побрал этих мух заодно с пылью! Далеко еще?» «Нет!» Лихана как-то умудрялся отличать один холм от другого. «Сейчас будет липкая горка!» Тутор де Лассироха за ней. Подглава вторая. Это был не город, даже не городок, а городишко, раскаленный, как преисподняя, с узкими улочками, глухими стенами и вездесущей пылью. Впрочем, будь Тутор райским садом, Карлоса и тогда бы передернуло от отвращения. Уж такой день выдался. Герцог угрюмо вытер спотевший лоб, сам не понимая, Зачем ему понадобились кабаны, которых еще нужно найти? Прошлое не догнать, а вот настоящее убить можно. Не следовало оставлять иньиту в праздник одну. И не важно, что мужчинам вход в обитель заказан, они бы увиделись во время крестного хода. А потом Иннес изменчива, как апрельское солнышко, с нее станется все бросить и помчаться к мужу, а его нет». А если малышка узнает, что он развлекается? Проклятие! Мой сеньор, плотный черноборовый мужчина с цепью алькалада на достойных молотобойца плечах, заступил дорогу, улыбаясь улыбкой блаженного. За спиной здоровяка топтались похожую на овцу чиновник с чернилицей на поясе и два умудренных жизнью альгвазила с надраенными алебардами. Мой герцог, Тутур де ла Серроха, «Счастлив приветствовать вас в своих стенах!» «Получив письмо сеньоры Лиханы, я незамедлительно, я тотчас же, я тут же начал искать!» «Благодарю!» – перебил Карлос, с трудом сдерживая непонятную злобу. Языческие владыки в подобных случаях удалялись в священные рощи, но у Карлоса Дерегаска под рукой не было не только рощи, но и приличного дерева. И не будет, пока они не доберутся до Альконьи с ее ущельями и ручьями. «Я счастлив служить столь высокому гостю!» Единым духом выпалил аль -Кальд. И как только он их поймал! Наверняка с утра караулил. «Синьора Вихуна!» Подал голос подъехавший Лихана. «Герцогу Деригаска, как я и писал, нужны загонщики и проводники. Не позднее, чем к вечеру. Не волнуйте, сударь, это опытные люди. Они в сезон охоты всегда помогают заезжим синьорам, а сейчас не удел. Им заплатят внес свою лепту Карлос, разглядывая сжатую глухими стенами улочку и вываливших языки собак, неспособных не то что лаять, двигаться. «Загонщики, буду счастливы!» сплеснул могучими руками Алькальд. «Но, господи, нас посетил сам герцог Деригаско! Боюсь, наше жалкое гостеприимство! Не бойтесь!» цикнул упомянутый герцог, нащупывая в кармане влажный комочек. «Все, что осталось от вчерашнего цветка!» «Надеюсь, здесь есть таверна?» «Королевские алмазы», — подсказал Лихана. «Через месяц в ней будет не протолкнуться. Но сейчас для охоты слишком жарко». «Вижу», — буркнул Карлос. «Говорить не хотелось, есть и охотиться -то тоже. Но возвращаться ни с чем глупо, а к вечеру все наладится. Нужно только набрать загонщиков и выехать в горы, где прохлада и тень. В горах можно послать всех дьяволу, отбиться от кавалькады». «Разыскать какой-нибудь ручей, сесть на камень и смотреть, как струится вода, ни о чем не думая, не вспоминая, не сожалея». «Мясо хозяин жарить неплохо», – заверил Лихана. «Я же, с вашего разрешения, наведаюсь домой, посмотрю, чем смогу помочь. В нашей глуши только и забав, что охота. Так что я собрал сносный арсенал». «Конечно, вы привыкли к лучшему». «Мы привыкли, ко всякому», – усмехнулся Деригаско но я предпочел бы выбрать себе рогатину по руке. После обеда, который вы с нами разделите, как нашу небольшую экспедицию. Сеньор, я настаиваю. Настаиваете? Переспросил Лихана. Он был приятно удивлен. Провинциалу всегда в радость пристать к столичной, но не слишком заносчивой компании. И новости послушаешь, и от местной скуки избавишься. Я весьма назойливый гость, слегка развел руками Карлос, и намерен не только выпросить у вас подходящую снасть, но и завладеть вашим временем. Мы, как вы понимаете, не собирались охотиться и плохо знаем местность. Мой сеньор! Алькальд разве что не обнимал герцогского коня, и Карлос на всякий случай намотал на руку поводья. Мой сеньор! По счастливому стечению обстоятельств в городе находится трое из Дегуальдо, старейшая фамилия. Лучше их — Альконью не знает никто. — Так пригласите их от моего имени, — распорядился Карлос и, спохватившись, полез за кошельком. — Загонщики должны быть к вечеру. Подглава третья. А вехуна суетился и заискивал. Он вечно суетился, заискивал и просил. Эдакая бычья туша с зайчьим сердцем, хотя зайцы умеют сражаться, когда нет выхода. — Хорошо, — поморщился отец. Мы пойдем и поговорим с этим герцогом. Пойдем, повторил дядя Орасио, берясь за любимую шляпу, и поговорим. Я буду счастлив представить вас герцогу Деригаско, завел свою песню Абихуна. Подумать только, родить его величество, и в наших краях такая неслыханная честь. Мы должны сделать все возможное. Теперь столичные птицы возомнят, что Дегуальда по первому их слову на четвереньки встанут. «Ну не пускать же в вальконью без присмотра кого попало!» «И чего их принесло раньше времени? Сидели бы лучше в столице!» Леон поморщился и сделал знак рогов, словно отвращает дурной глаз. Отец поднял бровь, но промолчал. Завтрашняя охота ему не нравилась. Пахло дымом и мясом, за забором надсадно завопил осел. Зной в городе казался нестерпимым, даже странно что в десятки милья можно свободно дышать. Странные люди. Полгода добровольно жарятся, полгода леденеют под пыльными ветрами. Это страшнее любых призраков. Но Авихуна и же с ним шарахаются от непонятного и терпят невыносимое. И будут терпеть, глотать пыль, целовать чужие сапоги. Дерегаска очень влиятельный, продолжал распинаться дурак с цепью. Очень. «Нужно, чтобы они остались довольны!» «Сколько их?» Перешел к делу дядя. «Какое у них оружие! Свора! На что они похожи?» Сам герцог – знаменитый воин и родич его величества. С видимым наслаждением объяснил Авихуна. «С ним – родственник, блестящий молодой человек, двое офицеров и пятеро слуг. Коммердинер сеньора – бывалый человек. Он не ниже вас, Дон Хулио, и весь в шрамах». «И все?» – удивился отец. «Они что, кабанам свидание назначили? Собаки будут. На ходу, замахав руками, Алькальд обрел сходство с рехнувшимся от жары мельницей. И загонщики, и оружие. Сеньор Лихана откроет свой арсенал. Уже легче!» — Хмыкнул дядя. Значит, старина Луис с ними. Сеньор Лихана любит охоту. С подобием достоинства изрёк Авихуна. Ради неё он готов перевернуть мир. О пристрастии Дона Луиса в Альконе знали все, как и о том, что старик кого попало к себе не тащит. Надо полагать, этот Регаско, хоть и королевский родич, не скотина. Леон глянул на поношную отцовскую куртку, поднес глазам собственный обшлаг, тоже довольно потертый. Конечно, не в перьях и кружевах счастье, но казаться бедней, чем ты есть, неприятно. Только кто же знал, что придется иметь дело со столичным грандом? Подглава четвертая. «Добро пожаловать!» Лицо трактирщика лучило счастьем. «Вас ждут! Вас очень ждут!» «Мой сеньор!» — возгласил алькальд, пожирая взглядом кого-то сидящего за уставленным с столом. «Разрешите представить вам господ Дегуальдо!» «Я рад!» Высокий дворянин с рассеченной шрамом бровью вышел из-за стола, плечом отодвинув услужливого авихуну. «Я! полковник Карлос Доригаско. Этот паршивец – мой Шуренхайми. Рядом с ним – мои друзья – Мануэль Альфорко и Себастьян Доблехо. Синьора Лихану вы, надо полагать, знаете. Надеюсь, вы не откажетесь от трапезы? Не откажемся. Сходу принял решение отец. Мое имя – Хулио Рамон. Мой брат – Мартино Расио. Мой младший сын – Леон Диего. Говорят, вы собрались на охоту? Да улыбнулся герцог. «Надо же себя чем-то занять, пока супруга молится. А охота всяко достойнее вина и карт». «Кабаны и олени с этим вряд ли согласятся», вернул горбоносый офицер. «Кажется, его звали Себастьяном. Но мы спрашивать у них не станем». «Не станем». Дядя взялся за кружку, значит, чужаки ему понравились. «Война делает людьми всех, даже королевских родичей. Жаль, Дигуальду никогда не покидает Альконью». Сеньор Лихана любезно обещал поделиться с нами оружием. Дирегаска благодарно кивнул дону Луису. Не каждый может похвастаться рогатинами из Миттельрайха». Они к вашим услугам, Лихана отбросил свою обычную церемонность словно плащ. Жаль, наши мастера предпочитают ковать клинки иного рода. Лично я предпочитаю кабаньи мечи, сообщил круглолицый офицер. Или аркебузы. У вас есть аркебузы, сеньор Лихана? Пять. Дон Луис был горд и счастлив, как всегда, когда говорил о своих сокровищах. «Кабань и мечи тоже найдутся. Донгитская сталь». «Нам повезло, что мы встретили вас». Деригаско приподнял кружку с вином. «И нам повезло еще раз, что к нам присоединились господа Дегуальдо. Чужакам редко улыбается удача». «Альконье своевольно!» — подтвердил дядя, от души хлебнув прошлогоднего красного. «За удачу!» «Лесорубы говорят». Валь по серду и вдоль и поперек. Матки и поросята. но мы поднимем и сикача. Жаль. Герцогловка отхватил кусок мяса. Кинжал у него был роскошный в пору королю. Валь по серду. Слишком близко от обители. А моей супруге знать о нашем предприятии не обязательно. Риодианца сближе. Нет. Отец стукнул кружкой об стол, словно кулаком. Выплеснувшееся вино попал на кинжал. «Будь оно кровью, диригаска следовало бы три дня не выезжать за ворота». «Но это не кровь». «Рео Дионсос не годится для охоты», — пояснил дядя, разглядывая красную лужицу. «Почему?» — не понял родич герцога. «Пока старшие говорили, он пил, и он был здесь чужаком». «Загонщики не пойдут», — нахмурился Лихана. «Сколько бы вы им не предлагали! Проливать кровь у реки могут лишь дикие твари». «Почему?» повторил зашуриным Дерегаско. «Об этом следовало спросить наших предков. Они считали, что тревожить Алконью не к добру. Так ли это? Никто не проверял. По крайней мере, на моей памяти. А я здесь родился и здесь умру». «Лет через тридцать», — вернул дядюшка. «Но на ближнем берегу свет клином сошёлся. сошелся. За рекой нам не помешают ни духи, ни монахи. Правда, дичи там маловато, не разгуляешься, и повозки придется оставить». Приличная дорога кончается сразу за Тутором. Дальше до самой реки, поросшие лесом холмы. За Рио-Дионсос есть пара мест, где могут быть кабаны. Дон Луис не отказался бы от охоты даже в судный день. Это не так уж и далеко.